Глава 7. Потерявший голову. На выходе из туннеля стояла низкая баррикада, протянувшаяся через весь туннель с узким проходом посередине. Веник заметил, что средняя ее часть, перекрывающая рельсы, легко могла быть разобрана, чтобы дать проехать мотовозу. Рядом находилась лавка из потемневшего дерева и несколько узких столов. Однако часовых не наблюдалось. Все вместе парни забрались на перрон, где виднелось множество людей. Сразу в нос ударил спертый запах пота. На взгляд веника Чеховская почти не отличалась от цветного бульвара. Такие же мощные пилоны с закругленными стенами из светлого камня. Здесь также было приличное освещение, и на перроне виднелась масса народа. На противоположном конце станции толпились люди. Одни входили, другие выходили из тоннеля, ведущего дальше. Венику вспомнился корень и остальные альянсовцы-лжедезертиры, бросившие его на соседней Тверской. Парень досадливо поморщился, но сразу подумал, что корень все-таки, судя по всему, довел остальных ребят до Альянса. «Хоть что-то этот говнюк полезное сделал в своей жизни», — подумал Веник. Их маленький отряд вышел в главный зал. Тут они остановились на согнутом углу у пилона. По центральному залу расхаживали и толпились кружками люди. Веник заметил, что в торце зала, рядом с которым они стояли, находилась лестница. В этот проход то и дело заходили люди, поднимались по лестнице и поворачивали куда-то влево. В противоположном же конце станции виднелись эскалаторы, но туда люди почему-то не заходили и оттуда тоже не спускались. Шуруп почему-то взял с собой веника, и вдвоем они двинулись осмотреть зал. «Может, встречу кого?» — без особой надежды сказал альянсовец. «Ты тоже смотри, у тебя ведь знакомые могут тут быть». «Да какие у меня знакомые?» — удивился парень. «Ты же ходил по кольцу, с людьми виделся. Может, узнаешь кого?» «Ну», — протянул веник, начиная прикидывать, кого он видел на кольце, как тут их окликнули. «Макс, Макс!» — донеслось из арки рядом. Веника и Шуруп обернулись и увидели, что их зовет мужик с длинными темно-русыми волосами и смуглым лицом. Одет он был в синий, сильно полинявший и засаленный свитер. «О, Антон!» — улыбнулся Альянсовец. «Здорово!» «Здорово!» — мужик пожал Шурупу руку и кивнул Венику. Завязался разговор, в котором альянсовец и этот Антон вспоминали каких-то общих знакомых. Рассказывая о себе, Шуруп начал весьма убедительно врать, что оставил альянс неделю назад, побродил по метро, а теперь возвращается обратно. «А чего в альянс-то?» – спрашивал мужик. «На диаметр пробовал?» «Пробовал», – отвечал Шуруп. «Не берут. Ты лучше подскажи, что там дальше». «Проход через диаметр свободный?» «А чего там?» «Да там всегда, почитай, свободно было. Как ты собираешься идти?» «Черт его знает. Думаю, через Пушкинскую и дальше к Таганской». Мужик хмыкнул. «Не советую. Они еще позавчера на Китай-городе с ними рубились, а вот на кольце теперь пусто». Люди болтают, что сейчас ни на Добрынинской, ни на Октябрьской диаметра уже нет. «Опа — Опа! — удивился Альянсовец. — Как же это так? — Ну как? А мы где с тобой сейчас, по-твоему? Это ведь тоже диаметр. А видишь? Мужик кивнул на зал, и веник заметил, что в нем совсем нет людей с красными повязками на руках. — Я тебе, Макс, такой совет дам, — сказал русоволосый. «Прися отсюда на Боровицкую и дальше на Кольцо, а там прямой путь к Альянсу. Хотя зря ты туда идешь. Вчера я видел одного мужика оттуда. Говорит, скоро уже совсем в Альянсе жрать нечего будет. Народ бежит от них, как тараканы». «Не знаю, не знаю», — изобразил удивление Шуруп. «Но спасибо за совет, Антон». Он пожал мужику руку и вместе с Веником вышел из арки в зал. Парень думал, что они сразу же пойдут назад к друзьям, но альянсовец двинулся по залу дальше. «Кто это? Знакомый?» — спросил Веник. «Да, он в альянсе раньше был, но месяц назад сбежал. Скользкий тип, надо бы проверить, что он сказал». Вместе они приблизились к одному из тоннелей и Шуруп завел разговор с двумя мужичками, только что поднявшимися на перрон. Те рассказали, что идут с кольца, и проход через Боровицкую открыт и совершенно свободен. «Там вообще на постах никого нет», — добавил один из мужиков. «Они в зале чего-то шушукаются кучками». Шуруп поблагодарил их, после чего они с Веником быстрыми шагами направились к своим. Там, коротко обсудив, решили идти на Боровицкую. Минуту спустя парни уже покинули станцию через правый тоннель. Этот перегон оказался более оживленным, чем предыдущие тоннели. То и дело попадались люди или идущие навстречу им, или плетущиеся в сторону диаметра. «Все-таки», — с сомнением говорил Шурупу Борода. «Какое-то у меня предчувствие недоброе. Меня почти подмывает вернуться назад и изменить маршрут». «А в чем проблема?» — откликнулся тот. «В диаметре. В чем же еще?» «Так мы уже там. Чеховская — это и есть диаметр. И вообще, я думаю, мы правильно идем. Кто знает, что там на Пушкинской да за ней. А тут только одна Боровицкая». За ней следом идет полянка, и я точно знаю, что это независимая станция. Шуруп заговорил еще с несколькими встречными людьми, и все они подтвердили, что через Боровицкую проход свободный. На постах никого, но только на самой станции полно местных. А что касается кольца, то там действительно со вчерашнего дня диаметра нет. Вот видите. Довольно говорил Альянсовец. «Зачем усложнять?» «Все равно», — пробурчал Толстяк, «я успокоюсь, когда только мы за Боровицкой окажемся». Когда в конце туннеля показалось светлое пятно станции, у веника сильно застучало сердце. Встреченные мужики не обманули. Действительно, при выходе на станцию не оказалось никакой стражи. Поднявшись на перрон... Придав лицам деловые выражения, парни быстрым шагом устремились к противоположному концу станции. Боровицкая выглядела интересно. Широкие и короткие проходы вели в главный зал. Пилоны со стороны перона и зала были облицованы плитами из белого камня. Внутри же прохода виднелась то ли кирпичная кладка, то ли стилизованная под нее плитка, сохранившаяся в хорошем состоянии. Через широкие проходы путники видели в зале кучки оживленно переговаривающихся людей, все с красными повязками на руках. Через каждые 10 метров на перроне висели лампочки, так что в их свете легко было заметно, что на выходе со станции нет охраны, Зато то и дело из туннеля и в него шастают взад-вперед люди без красных повязок. Веник расслабился. «Ну что?» — внутренне ухмыльнулся он. «Вот мы, считай, и прошли. Они преодолели уже половину пути, как в главном зале станции закричали голоса. Что-то вроде «доколе» или «довольно». Под сводами станции загудели возмущенные чем-то голоса. «А чего тянуть? Прямо сейчас и поговорим!» — раздались крики. Из ближайшего прохода на перрон перед ними вышли несколько мужиков с красными повязками. Они перекрыли перрон, остановив парней и еще каких-то транзитных мужиков, идущих впереди. «Давайте в зал!» — велел один. «На митинг!» «Мужики», — удивленно сказал Шуруп, — «мы же не местные, мы просто идем». «А и верно, Михайло», — сказал один из диаметровцев, длинный и узкоплечий дядька Сусами. «Чего им туда?» «Нет, пусть все видят, что у нас тут творится». «А и верно», — согласился длинный. «Пусть идут, посмотрят на красавцев». Сообразив, что прорекаться с местными прямой путь к погибели, Веник и товарищи направились в зал, где уже и так стояло полным-полно народа. Все потихоньку двигались к противоположному концу зала, где виднелся высокий и широкий стальной помост, занимающий в ширину почти весь зал». Перед ним слева виднелись ступеньки на мостик, ведущий в пешеходный переход через левую платформу, вероятно, на какую-то другую станцию. «Идем вперед», — тихо сказал Фил. Они двинулись вместе со всеми. Со всех сторон парней обступили люди. Почти у всех на рукаве красная повязка. Буквы были разные. «БР», «АР», «БЛ». КМКР. КР. Однако рядом также виднелись и люди без повязок. Почти все с котомками за плечами и с испуганными лицами. Хоть оружие у диаметровцев не было видно, но никто перечить не решился, решив, что лучше не спорить и послушать, что тут на митинге болтают. Между тем на помост вышли трое. Двое молодых мужчин, одетых в очень чистую одежду. Черные брюки и черные блестящие кожаные куртки. Третий же, пожилой уже мужичок, разительно контрастировал с ними. Он был одет в потертые коричневые штаны и серую от грязи короткую майку. Веник заметил, что на голой руке у него повязки не было в то время как у остальных двоих на руках белые повязки, на которых виден знак диаметра, круг, перечеркнутый косой линией. Веник сразу сообразил, что эти двое из комиссии партийного контроля. «Давайте!» — орал мужичок, тыкая рукой то в мужиков рядом, то указывая в толпу. «Скажите им! Скажи, кто у нас сейчас власть!» Прилично одетые молчали, кусая губы. «Скажи!» — надрывался драный мужик. «Зачем вы малого арестовали? Когда еда будет, скажи!» Толпа одобрительно загудела. Веник заметил, что у подножия трибуны лицом к толпе стоят в ряд люди, одетые тоже в приличные и чистые кожаные куртки. «Сейчас объясню!» поднял руку один из чистеньких мужиков на сцене. «Все объясню». «Объясни!» — взвизгнул мужик. «Товарищи!» — обратился к толпе чистый тип. «Соблюдайте спокойствие. Уверяю вас, слухи о перевороте в центре совершенно лживы и вредны. Ничего подобного нет и быть не может». «Высшее руководство по-прежнему на местах и занимается работой. Уверяю вас, вода и еда будут доставляться в прежних объемах. К сожалению, есть проблемы технического характера, но к вечеру все наладится. Обещаю вам!» «Нет!» — крикнул мужичок. «Ты объясни всем, что это за проблемы!» «Проблемы технического характера», — твердо повторил тот. «А когда людей выпустите?» — крикнули из толпы. «Разберемся», — говорил чистый мужик. «Все задержанные будут отправлены в центр, и после разбирательств все, кто невиновен, будет отпущен». «Да в чем виновен?» — загалдела толпа. Мужик замолчал, только поднимая успокаивающие руки, но драный мужик распалился. «Да!» — кричал он. «В чем они виновны? Зачем вы коменданта арестовали? По какой такой статье? За то, что правду сказал?» Толпа одобрительно гудела. Второй чистый мужик на сцене, не выдержав, сделал шаг вперед. «Да заткнись ты уже!» — крикнул он мужичку. «А ты мне не тыч!» — взвился драный мужик. «Я тебе не Иван Ильич!» Неожиданно он заехал чистенькому мужику в челюсть. Толпа ахнула и затихла. В зале воцарилась тишина. — Так его! — крикнули из толпы. Драный еще раз заехал по челюсти чистенькому. В это время второй выхватил из кармана короткий автомат. — Ну, давай! — заорал мужик. «Стреляй — Стреляй! Он замахнулся. Раздался треск выстрелов. Драный мужик, прошитый пулями, рухнул на колени и свалился с трибуны. «Вы что творите?» — загудел в толпе сильный голос. Тут же сразу несколько мужиков метнули в стоящих на трибуне здоровенные гайки. Одна из них задела в руку стрелявшего мужика. Тот вскрикнул от боли. «Ах вы твари!» – заорал он. «А ну всем лежать!» Он поднял автомат и дал длинную очередь поверх голов. Рядом треснул одиночный выстрел, и один из мужиков на трибуне упал. Под сводами зала загремели выстрелы. Дальнейшего веник не видел. Какой-то мужик с перекошенным лицом грудью налетел на него, и они вместе повалились на пол. Поднимаясь на четвереньки, Веник заметил, что все мужики бегут из зала на перрон. Несколько перепрыгнули через него, чуть не наступив. Рядом застучали автоматные очереди. «Веня, бежим!» — послышался голос Фила. Веник рванулся за мастеровым и тут же опять столкнулся с каким-то мужиком. От удара парень отлетел в сторону и крутанулся. Он завертел головой, отыскивая своих, и сразу же рядом в паре метров перед ним какому-то мужику пуля попала прямо в шею. Брызнули фонтанчики крови. Мужик без звука повалился на пол. «Вот блин!» – озабоченно подумал Веник, инстинктивно пригнувшись. «Тут он опять налетел ногами на какое-то препятствие». Не успев среагировать, парень шлепнулся на пол, успев только заметить, что он споткнулся о лежащего человека. Веник начал подниматься, и сразу же кто-то наступил ему на пальцы. Парень заорал от боли, попытался вскочить, но сверху налетел грузный мужик в рваной тужурке. Он цепко обхватил веника за шею и Завыл он прямо в ухо парню, слюнявым ртом. И. Веник брезгливо сбросил с плеч крепкие потные руки и вскочил на ноги, оглядываясь. Вокруг творился ад кромешный. Казалось, что все бегут сразу в разных направлениях. Многие прыгали с платформы на рельсы. В зале снова загремели выстрелы. Какой-то мужик рядом, прислонившись плечом к колонне, полил в сторону трибуны из огромного пистолета. Веник озирался, со страхом обнаружив, что рядом нет никого из своих. На него натыкались, толкали, но он стоял на месте, поднявшись на цыпочки и вертя головой. Вдруг он заметил бороду. Толстяк бежал почему-то по направлению к туннелям, ведущим в сторону Чеховской. Немного удивившись, веник бросился за ним. Выстрелы стихли, но вокруг по-прежнему метались обезумевшие люди. Раздавались крики боли, в воздухе висел рев толпы и звучала отвратительная брань. Когда до входов в туннели оставалось уже недалеко, борода вдруг повернул в проход, ведущий в зал. Веник, не добежав до прохода, в котором скрылся товарищ, свернул в ближайший к нему проход. Он подумал, что его товарищи решили уйти со станции через противоположный туннель и, выбегая в центральный зал, пригнулся, намереваясь быстро проскочить на противоположную платформу. Он мельком взглянул в сторону, к своему удивлению, заметив лысину и широкую спину бороды, который направлялся прямиком в сторону лестниц, ведущих в широкий проход в конце зала и который вел куда-то наверх. Круто повернув, парень бросился туда. «Что за черт?» – удивился он. «Куда это они?» Выстрелы прекратились, но стоны и ругань не стихли. Какой-то дед, забравшись на табурет, глядя в противоположный конец зала в сторону трибуны, верещал, как заведенный. «Твари, твари, твари!» Веник снова взглянул на товарища, пошарил взглядом по спинам людей, бегущих рядом с ним, но не заметил остальных. «Наверное, — решил он, — они впереди, а толстый бежит последним, думая, что я где-то перед ним». Зал кончился. Подскочив вместе с остальными бегущими к ведущим наверх трем давным-давно застывшим эскалатором, веник бросился по одному из них вверх. Ему удалось ловко обойти нескольких мужиков, так что он резко сократил расстояние до друга. Его спина виднелась совсем рядом. Металлическая лестница закончилась, начался коридор, Показалась раскрытая решетка, рядом с которой стояли вооруженные автоматами мужики. По их решительному виду, как и по тому, как они вцепились в створки решетки, было ясно, что те готовились закрыть ворота. Быстрей, быстрей! торопили они бегущих. Веник быстро пробежал мимо них. Впереди он увидел, что проход разделяется на три части. Левая была замурована, и народ бежал в два остальных коридора. Борода направился в самый правый. Веник рванулся и быстро догнал толстяка. Тот, потешно размахивая руками, бежал прямо перед ним. Было что-то странное в нем. Какая-то куртка не такая, нет мешка за плечами, да и вообще. «Толстый!» — толкнул его в спину парень. «Подожди!» Здоровяк резко остановился, обернувшись, и веник чуть не вскрикнул. На него смотрела совершенно чужая рожа. Какой-то незнакомый толстый парень с мясистым лицом, изрытым оспинами. Веника Шарашина открыл рот и, чтобы не молчать, выдохнул. «Извини, браток, обознался». Толстяк, не задавая вопросов, отвернулся и засеменил по коридору дальше. Через несколько метров впереди ход уходил вниз. Веник же остановился и прижался к стенке, пропуская бегущих вслед за ним. Почти у каждого, кто пробегал мимо, наличествовала красная повязка на рукаве. От страха скрутило живот. Парень все понял. Борода, фил и остальные во время суматохи побежали куда надо в тоннели, ведущие дальше к полянке. Он же, потеряв голову от страха и приняв этого типа за бороду, рванул в совершенно противоположном направлении, и даже более того, на совсем другую станцию диаметра. «Бежать надо», — пришла мысль, — «назад надо, а не то пропадешь. Веник бросился назад по проходу навстречу толпе, к лестницам-эскалаторам. Это оказалось непросто. Словно нарочно каждый бегущий навстречу старался толкнуть парня плечом. Когда он почти достиг решетки, впереди кто-то заорал. «Давай, давай, давай, давай!» Решетка начала закрываться, пропуская последних бегущих диаметровцев. Один из них на ходу крикнул. «Там наших несут!» Решетка захлопнулась прямо перед лицом веника. Загремел замок. Парень увидел, что возле решетки осталось полтора десятка мужиков. «Не, ну вы видели!» – воскликнул один из них. «Они же Фуфайкина прямо на трибуне кончили!» Остальные почему-то молчали. Веник же судорожно думал, как попросить их открыть решетку. «Мужики, мне надо, туда!» — послышался неуверенный голос низкорослого мужика, который стоял прямо перед решеткой. Веник заметил, что красной повязки у того не было. «А ты кто такой?» — прямо в лицо ему заорал один из вооруженных диаметровцев. «Да я просто иду, у меня пропуск есть!» Еще один из охранников сделал шаг к мужику, и вдруг без разговоров заехал ему кулаком в морду. Мужичка отбросило на пол, и он заревел. «А ты кто?» — раздалось рядом. Вздрогнувший веник, замерев возле стены, увидел, что это обращено к молодому пареньку с вещмешком за плечами. Тот стоял возле противоположной стены прохода, почти напротив него. «Мужики, все нормально!» — успокаивающим тоном говорил паренек. «Я просто иду через вас. Мне на полянку надо!» «На полянку надо!» — передразнил его один из стоящих рядом мужиков. Веник стоял, прижавшись к стене своим вещмешком. Со стороны двух коридоров подошли еще несколько местных с красными повязками. Все с суровыми лицами. Все смотрят на паренька возле противоположной стены. Стоит им обернуться и... «Значит так!» — послышался уверенный командирский голос. «Степан! Леша! Пройдите по станции и всех чужих под замок!» «Да вы чего, мужики!» — взмолился паренек. «У меня же пропуск!» Один из диаметровцев, стоящих рядом, врезал ему по скуле. Потом еще раз. Паренек рухнул на колени. Мужик схватил его за шиворот. Отчетливо представляя, что с ним сейчас будет, Веник вдруг услышал стук ног на эскалаторах за решеткой. Все посмотрели в ту сторону. Охранники вскинули автоматы. На эскалаторах показалась кучка мужиков. «Открывай!» – закричал оттуда кто-то срывающимся голосом. Решетка распахнулась. Процессия, не останавливаясь, ворвалась в коридор. Веник заметил, что несколько мужиков тащили раненого, за ними двое еще одного. Замыкало шествие пара мужиков, которые волокли за руки кого-то совсем обмякшего. Ноги его волочились по полу. Один из волокущих его ругался, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да помогите же, сволочи!» Однако мужики в проходе стояли, словно окаменев. Вздохнув и не успев еще ничего подумать, веник резко бросился вперед. Он толкнул кого-то плечом и подхватил за ноги раненого. Тяжело, но он потащил его, уткнувшись взглядом в пол. Кто-то схватил веника за локоть, но он даже не обернулся, и его отпустили. Держа в руках негнущиеся ноги, Веник подумал, что он несет труп, но это было совершенно неважно. Главное тут, подальше от решетки, где его чуть не арестовали. Проход разделился на три части, три мостика, за которыми виднелись спуски, ведущие в освещенный ярким светом зал. Рядом в стороне он увидел решетку, за которой виднелись проходящие внизу рельсы. «Станция! Но какая?» Они спустились по лестнице, оказавшись в белом сводчатом зале. Не слишком толстые пилоны расширялись из нижней части вверх, образуя красивые своды. Внизу, между колонн, размахивая руками, суетился какой-то мужик. «Сюда, сюда!» «Показывал он. Все они занесли и положили ношу в ближайший проход напротив лестницы. Там уже лежало на спинах несколько мужиков, по виду трупов, которые несли мужики перед ними. Положив своего раненого с краю, они перевели дух. Веник присел на корточки». Только сейчас Веник рассмотрел, что они несли совсем еще молодого парня в широких штанах и темном свитере с красной повязкой на руке. Лицо парня было совсем белым. Стеклянные глаза смотрели в потолок. Суетящиеся рядом люди, всей толпой, оживленно переговариваясь, двинулись в сторону по залу. Один из несших тела... Высокий мужик сразу же побежал за ними. Второй же пожилой мужик, который ругался, благодарным взглядом посмотрел на веника. «Спасибо тебе». Взгляд мужика скользнул по рукаву парня и не увидел там красной повязки. Взгляд сразу посерьезнел. «А ты кто будешь? С какой станции?» «Да я свой». Напрягшись и стараясь придать голосу уверенность, заговорил Веник. «К верхнему парку приписан. Нас переводили на Комсомольскую, а там на Боровицкой, говорят, пойдем на митинг. Ну, мы пошли, а там...» Взгляд мужика поскучнел. «Понятно». Парень перевел дух. Тут же к ним подошла куча людей. Веник все так же на корточках отодвинулся, гадая, что делать дальше. Один из мужиков, уверенный, в коричневой куртке и в белой повязке с красным крестом на руке, мельком осмотрел лежащих. «Готовы», — безучастно констатировал он. «Им уже не помочь». Он повернулся, чтобы уйти, но собеседник Веника схватил его за руку. «Так это же Васька мой», — неуверенно сказал он. «И что?» — повернулся к нему тот. «Леша, прошу тебя!» – взмолился тот. «Иван Степанович, мне жаль, но меня ждут. У нас тут и другие раненые, все с проникающими, пустите!» «Да откуда тут еще раненые?» – истерично вскрикнул мужик. Доктор молча вырвал руку и быстрым шагом удалился вместе со свитой. Мужик посмотрел на труп и погладил его по руке. Смотрящий на него Веник отвел взгляд. Ему самому стало жалко. И Ваську, и его отца. Но тут же он подумал, что этот убитый горем мужик вполне может его самого сдать охране и тогда трупов на этой станции только прибавиться. Неожиданно мужик поднялся и нетвердой походкой направился куда-то по залу. Веник огляделся. «Он один». «На лестнице никого, рядом только три трупа». Еще раньше он заприметил, что у Васьки, его соседа-покойника и у ушедшего отца, на руках повязки с буквами «АР». «Арбатская», — смекнул парень. «Так что, скорее всего, я на Арбатской», — думал Веник, задумчиво глядя на третьего мертвеца, мужика средних лет, что лежал ближе к платформе. Парень подобрался к нему и взглянул на его руку. «Есть!» Буквы на повязке гласили «Б.Л». «Библиотека Ленина», — сообразил парень. «Скорее всего». Решение пришло быстро. Он стянул с плеч свой тощий вещмешок и подсунул его под голову покойника. Затем, воровато оглядываясь, он начал снимать повязку с его руки. «Было жалко еды». Но теперь не до этого. Лучше голодным, но на свободе. К тому же главное – пистолет и ракетница в сапоге, еще при нем. Послышались шаги, кто-то бежал по залу. Веник отпрянул и присел на корточки, делая вид, что отдыхает или же скорбит над трупом. В главном зале станции показался мужик, который быстрым шагом двинулся вверх по лестнице в проход к Боровицкой, где гудели голоса. Не теряя времени, веник снова бросился к трупу. Несколько мгновений, и повязка в его руках. Еще немного, и две тесемки завязаны. Теперь повыше его локтя красуется красная повязка с буквами «БЛ». Парень немного перевел дух, чувствуя сильное облегчение. Словно бы секунду назад был голым, а сейчас вот натянул портки. Решив, что не дело сидеть рядом с незнакомыми покойниками, парень поднялся на ноги. Выйдя в зал, веник остановился, наконец-то немного придя в себя. Под сводами слышался гул голосов. Где-то раздавались удары молотка по металлу. Гудел мужской говор. Какая-то женщина плакала на взрыд. Совсем уж вдалеке кто-то грязно ругался визгливым голосом. В той стороне, куда ушел доктор и отец мертвого Васьки, толпилась куча людей. Веник двинулся шагом в противоположную, левую сторону. Придав лицу деловое выражение, он опустил взгляд. Парень миновал нескольких людей. Никто его не окликнул, не остановил. В зале по-прежнему слышался тихий гул голосов. Один раз, бросив взгляд на платформу, веник увидел на стене название станции «Арбатская». Парень удовлетворенно кивнул. Все оказалось именно так, как он и предположил. Надо было решить, что делать дальше однако в голову, как назло, ничего путного не лезло. Да и вообще, пойми тут. «Санька!» – раздался в другом конце зала крик. «Да Санька же!» Веник вздрогнул и вспомнил о докторе Саше. Еще секунду назад его голова словно ватой была набита, а тут вдруг из ниоткуда, как это часто с ним уже бывало, в голове возник готовый план – «Ну и ну», — удивился парень, в который раз поражаясь силе своего ума. Все было настолько просто и ловко, что он даже вспомнил поговорку, которую раньше считал удивительно глупой, что не делается все к лучшему. «А ведь все так и есть», — радовался он. План был на удивление простым, но в то же время и грандиозным. «Я на Арбатской», — думал Веник. Рядом находится Смоленская, на которой живет тот самый тип, за которым нас послал сюда Мартин. Доктор Саша, так его. Нужно всего лишь пробраться на соседнюю станцию, найти там этого мужичка и открыться ему. Если он доктор, то наверняка у него есть связи и влияние. «Вместе с ним мы легко выйдем на Киевскую, а там на Кольцо, и дальше через Нижний парк придем на Добрынинскую, куда, скорее всего, уже топают мои парни. Хорошо бы добраться туда раньше их, но, видимо, это нереально. Но это тоже не проблема. Там дальше всего в нескольких станциях уже Альянс. Пока я с этим дядькой буду пробираться...» «Парни уже всех в Альянсе предупредят, и все начнут без нас. А когда мы придем, там уже все на мази будет. Я, парни и этот тип, который стоит кучу денег, легко окажемся на поверхности. И тогда плевать на Эдвина и возможные подлянки со стороны Мартына. В болотном хуторе ему трудно будет устранить нас». Ситуация показалась Венику такой простой и выгодной, что хотелось петь от радости. Конечно, надо было еще попасть на Смоленскую, но это ведь совсем рядом, не то что Альянс, до которого идти черти сколько. Парень медленно брел по залу и вдруг увидел на углу одной из арок металлический стенд на котором висел листок бумаги с карандашным портретом какого-то мужика с узким лбом и зверским лицом. Рядом висел еще один лист бумаги с большим текстом. Веник прочел заголовок статьи «Погиб наш товарищ Петр Ручилин». Но не это привлекло внимание парня. В нижней части некролога была изображена схема метро. Веник подошел ближе и увидел, что это нарисованная от руки схема, на которой был обозначен местный край метро. Это было нечто карты боевых действий с альянсом, которая указывала, где погиб нарисованный на картинке мужик. Явно рисовал схему мастер, увлеченный делом, поскольку на карте были обозначены все местные станции и переходы между ними. Схема охватывала пространство по кольцу от Таганской до Белорусской и по красной линии от Спортивной до Театральной. Веник легко нашел на схеме Арбатскую, начал осматривать ее окрестности и чуть не выругался. Оказалось, что рядом находятся сразу две станции с именем Смоленская. Да и Арбатских тоже было две. «Вот черт, попробуй тут найди, куда мне надо». Зло подумал парень. Однако он быстро взял себя в руки и снова внимательно посмотрел на схему. Через минуту он все понял. «Я на Арбатской, которая внизу», — сообразил он. «Только на нее я мог бы попасть с Боровицкой. Чтобы попасть на Верхнюю Арбатскую, понадобилось бы сперва миновать станцию Александровский сад. Кто знает, на какой из них этот дядя Саша...» Но ясно, что сейчас надо рвануть на Смоленскую, которая рядом. Если там его нет, то надо пробираться дальше, на Киевскую, а там уже смотреть по ситуации. Или идти по кольцу, догоняя друзей, или же рискнуть и лезть на Смоленскую, которая стоит на параллельной линии. Именно так. От чувства, что он такой умный, Веник довольно улыбнулся. Парень отвернулся от схемы и вдруг заметил, что рядом стоит и смотрит на него какой-то пожилой мужик с совершенно седой головой, похожий на луковицу. «Что?» — сказал тот с неприязнью. «Смешно тебе?» Веник сперва оторопел, но тут же сообразил, что этот болван подумал, будто бы его веселый вид вызван некрологом. «С чего вы взяли?» Парень сделал попытку уйти, но седоволосый задержал его рукой. «Вот, смотрите!» — громко сказал он двум проходящим рядом мужикам. «Смешно ему!» «Ты чего, Палыч?» — лениво поинтересовался один из мужиков. «Да вот, иду, а этот пропечку читает и ржет над ним!» Веник возмутился. «Да вы чего, мужики?» «Я что, по-вашему, отморозок, что ли? Тут человек погиб, а я над этим смеюсь, что ли? Я что, по-вашему, совсем, что ли?» «Все правильно, Палыч. Чего пристаешь к парню?» Старик несколько секунд молчал, а потом спросил. «А ты вообще кто такой?» Седоволосый демонстративно посмотрел на повязку веника. «Что тут делаешь? Чего у нас забыл?» «Это что за допрос?» — возмутился тот. «Ты сам-то кто такой?» «Кто я такой?» — оторопел мужик. «Да меня тут все знают. Я тут с самого начала. А зачем ко мне пристаешь? Я не пристаю, а интересуюсь, что ты за личность. Я не видел тебя на БЭЛе. Ты на каком участке числишься? Кто начальник?» «Да не буду я ничего отвечать». Пытался защищаться, оцепеневший от страха веник. «Что за допрос?» Рядом остановились еще несколько мужиков. Одни высказывались в защиту парня, другие просто молча его разглядывали. Потихоньку начала скапливаться толпа. К ним протиснулся низкорослый крепыш с широкой челюстью и лицом, похожим на жабу. «Я так и знал, что так будет!» Громко проквакал он. «Они там нас как клопов каких давят, а мы тут друг другу подлянки подбрасываем. Мало нам вчерашних арестов, так вы еще подеритесь им на радость». «Да нет», — возразил ему кто-то из задних рядов. «Пусть ответит». В это время кто-то тронул веника за локоть. Он взглянул и чуть не вскрикнул. Рядом, в черном халате, стоял один из его знакомых по тамбуру, мастеровой Аркаша. На рукаве у того красовалась синяя повязка с буквами АР. «Здорово, Веня!» – обрадованно он сунул ему руку, которую бледный веник немедленно пожал. В тамбуре Аркаша, как и все мастеровые, не замечал парня и тем более никогда руки не подавал. Но сейчас, по всей видимости, обрадовался, встретив земляка. «А я думаю, ты или не ты? А это ты!» — улыбаясь, говорил он. «Да я это! А ты, Аркаша, оказывается, тоже тут?» «А то! И не только я!» «Так это твой дружок?» — спросил у мастерового Седовласый. «Ага», — ухмыльнулся тот. «Из новеньких, значит». — сказал один из мужиков, стоящий рядом со стариком. Веник не успел открыть рот для ответа, чтобы поддакнуть, как подозрительный старик спросил. «А почему у тебя повязка уже красная?» Парень в очередной раз окаменел от страха. Он понял только одно — нельзя молчать и мямлить, иначе последуют вопросы, которые его потопят. «Да потому, что я ее заслужил!» Стараясь придать голосу возмущение, ответил парень. «Я на спортивной больше года ее зарабатывал. На среднем горизонте с плывунами боролся, по колено в воде стоял, супись откачивал. Вот почему». «А вот скажи мне...» Задумчиво начал старик, но веник с возмущением воскликнул. «А ты молодец, папаша. Знаешь, с кого спрашивать». Почему у меня, а не у них, спрашиваешь? У кого у них? Сам знаешь, у кого. Спросил бы, за что они малого арестовали, и когда еда будет, и за что они Фуфайкина прямо на трибуне кончили. Как кончили? Удивился высокий парень с длинной шеей. Фуфайкина? Когда? Народ рядом загомонил. Да вы чего, не знаете? Проснулись. «Вся Боровицкая, говорят, кровью залита. Послышался голос человека-жабы. «Они нас там давят, как клопов, а мы тут друг друга мутузим!» Часть мужиков сразу резко развернулись и двинулись в сторону центра станции. Веник тоже пошел за ними, увлекая за собой Аркашу. «Слушай», — восхищенно шепнул тот, — «а чего ты тут нес? С какими плывунами ты боролся?» «Я тебе сейчас все расскажу, только...» Они достигли переходов лестниц, ведущих на Боровицкую. Тут уже собралась толпа. Часть мужиков, идущих рядом, сразу повернула на лестницы. Аркаша вдруг крикнул кому-то в зал. «Илья!» Веник заметил, что к ним направляется еще один знакомый по тамбуру, мастеровой Илья. У того тоже синяя повязка на рукаве. «О!» – изумился тот, протиснувшись через толпу и заметив веника. «Никак, Веня! Здорово!» Он тоже первым протянул руку для пожатия. Быстро оглянувшись, веник увидел, что подозрительного старика рядом нет. Поэтому парень увлек мастеровых между пилонов на платформу под мост, где никого не было. Сверху с переходов доносился гул голосов. Мастеровые забросали парня вопросами, но тот, пообещав все объяснить, сам насел на них с расспросами. Те с удовольствием рассказали свою историю. Из их рассказа Веник узнал, что когда в результате предательства Рикуна войны Диаметра захватили оба парка культуры, то многие тамбуровцы попали в плен, «Однако не всем повезло. Кое-кого убили, кто-то пропал без вести, а были и такие, про которых говорили, что им удалось отступить вместе с Альянсом. Аркаше и Илье повезло. Их взяли в плен на верхнем парке». Узнав, что они мастера, их отправили сюда, где они своими умениями очень быстро завоевали авторитет и теперь числились кандидатами в полноценные члены красного диаметра, без обычного в таких случаях испытательного срока. «Кстати», — ухмыляясь, говорил Аркаша, — «а ты знаешь, где сейчас Рикун?» «Где? Он теперь заведует охраной Нижнего парка». Веник досадливо хмыкнул. «Дослужился-таки упырь». «Ага, там все его дружки тоже на станции пристроены. Мы только сегодня утром об этом узнали. У нас ведь тут такая катавасия идет». Лица мастеровых посерьезнели. «Ну а ты-то как здесь оказался?» — спросил Илья. Веник тоже посерьезнел. Он воровато оглянулся, не подслушивает ли кто. И, понизив голос, сказал, «Мужики, тут такие дела, не поверите. У меня к вам базар серьезный. Только есть тут где поговорить спокойно». Он посмотрел на мастеровых многозначительным взглядом. Те переглянулись. «У нас тут коморка своя», — сказал Илья. «Идем». Они по платформе направились в противоположный конец станции, Рядом, в главном зале, то и дело проходили люди. На рельсах стояли несколько мотовозов. В переходе ведущим на Боровицкую, под которым они прошли, толпились люди. Доносилась ругань. В узких арках станции стояли столы, ящики, бочки. Лежали разнокалиберные трубы. Веник заметил несколько детей, играющих на полу какими-то железяками. Достигнув конца станции, парень обратил внимание, что охраны возле входа в туннель не наблюдалось. Перед входом в служебные помещения стоял мужик с отсутствующим взглядом. «А, Демьян!» — приветствовали его мастеровые. «Вот, смотри, товарищ наш, наш нашелся». Тот даже не взглянул на веника. «Женю убили», — сказал он, — «на митинге». «Какого Женю?» – удивился Илья. «Нашего Женю». Мастеровые переглянулись. Мужик же отвернулся, уткнувшись безумным взглядом в стену. «Женя – это один из наших, ну, из местных мастеров», – пояснили они Венику, когда все вместе вошли в служебный коридор. «Поверить не могу», – задумчиво говорил Илья. «Я его видел часа два назад». После короткого пути по кривым и узким полутемным коридорчикам они оказались перед металлической дверью. Рядом слышался звук какого-то явно большого работающего механизма. Аркаша достал ключ и отпер дверь. Все вместе они оказались в небольшой комнатке с двумя лежанками и столом с верстаком. Свет давала желтая электрическая лампочка под потолком. «Вот здесь мы и обитаем», — пояснил Илья. «Наш угол». Веник присел на одну из кроватей. Мужики же устроились на лежанке напротив. «Надо как-то перетянуть их на свою сторону», — думал Веник. «Но как?» «Пока он собирался с мыслями», — заговорил Илья. «Слушай, Веня, ты бы рассказал про себя». Мы еще тогда все ахнули, когда ты, ну, все вы, первый раз удрали. Потом ты снова объявился. У нас такое про тебя болтали, что не знаешь, чему и верить. Ты просто легендой тамбура стал. Парень раздраженно махнул рукой. Да мало ли что болтают. Вы вот меня послушайте. Рассказ тут долгий, но если вкратце, то все это он махнул рукой. «Все это бутафория». «Это ты про что?» «Диаметр и все остальное метро — это что-то вроде нашего тамбура», — объяснял Веник. «Наверху тоже свой люкс, а мы тут все внизу в дерьме ковыряемся. Если там мы нужны были, чтобы их дерьмо вывозить, то здесь мы у них что-то вроде беговых тараканов в кастрюле». Мужики молчали, напряженно глядя на парня. «Все именно так и обстоит», — веник почесал лоб. «Вот представьте, что люксовцы вдруг решат куда-либо уйти. А нас, тамбур, там оставят. Выключат свет, не оставят еды и прочее. Что будет? Передохнем мы все. Так и тут. Все эти ваши главари, ну, которые сейчас сбежали, они все работали на люкс, который на поверхности. А нам с вами недолго осталось. «Ну, Веня, и разговоры у тебя!» Осторожно начал Илья. Парень махнул рукой. «Послушайте, мужики, мы хоть с вами в тамбуре и не дружили, но вы сами должны понимать, мне вам мозги парить незачем. Времени у нас мало. Я точно знаю, что очень скоро, самое позднее часов через пять-шесть, а может и раньше, по всему метро выключат свет. Вообще! А потом...» «Понимаешь, Веня, — перебил его Аркаша, — нас как раз предупреждали об этом. О чем? Что могут быть перебои с электричеством и продовольствием, но это будет временно, главное — не поддаваться панике». Веник грустно усмехнулся. «Врут вам, электричество отключат навсегда» а эти предупреждения, чтобы вы не пытались спастись, а сидели, сложал лапки в темноте и ждали, пока конец не придет. «Ну, подожди», — пробормотал Илья. «Если электричество пропадет, то это не так страшно. Без света мы не останемся. Тут на каждой станции резервная система есть. От аккумуляторов свет будет». Парень опять усмехнулся. «Ерунда все это». Сколько эти аккумуляторы выдержат? Пару дней от силы. Меньше. А насосы? Тут в метро есть насосы, которые воду откачивают. Мастеровые переглянулись. Ну, вообще-то есть такие. Неуверенным голосом сказал Илья, подумав, что Веник задал ему вопрос. Но они питаются от особой линии, которая ни при каких условиях не отключится. По крайней мере, нам так сказали. «Вот что, мужики!» — веник рубанул воздух ладонью. «У меня времени мало, вернее, совсем его нет. То, что мы встретились, это хорошо. Не хотел бы я, чтобы вы тут подохли, как крысы. Но убеждать вас и за руку спасать я не могу. У вас своя голова на плечах, поэтому слушайте. Через несколько часов отключат электричество». «Тогда отключатся насосы, и в метро начнет поступать вода. Я не знаю, как это будет, быстро или нет, но туннели будут затоплены. Если хотите жить, то есть только одно решение — выйти отсюда на поверхность». Мужики вытаращили на него глаза. «Ну ты, Веня, даешь. Ты что, не слышал, что там наверху творится? Лучше сразу в петлю». Вас опять обманывали тут, в вашей части города и там за Киевской, и правда, черти что? Радиация и все такое. А вот с других направлений и вообще на поверхности там все нормально, и жить можно. Хотя тоже жизнь не сахар. Да ты-то откуда знаешь? Я был там. Ты. Мастеровые со страхом уставились на парня. Да! «Был и видел, что там. Да, там не рай, и полно бандюков и прочих уродов, но никаких пораженцев и других мутантов двухголовых там и близко нет. Это нам сказочки рассказывали, а мы, дураки, верили. Кстати, дед сейчас там. У него отдельный дом уже». «А остальные?» — спросил Илья. «Фил и борода здесь, внизу». При воспоминании о друзьях Веник немного погрустнел. «Короче», — парень решительно махнул рукой. «У вас своя голова есть, но я скажу так. Если хотите жить, то пробирайтесь к Альянсу, в район Марксистской и Римской. Они скоро людей начнут выводить из метро. Если успеете туда до того, как тут все затопит, то будете жить. Если нет, то... Парень развел руками. По лицам собеседников он видел, что они ему не очень поверили, но времени убеждать их не было, поэтому он начал их расспрашивать об окрестных станциях. Мужики выглядели задумчивыми, но рассказали, что линия, на которой они находятся, называется среди местных «Киевский коридор». Она включает «Смоленскую» и заканчивается станцией «Киевская». Рядом параллельно проходит еще одна линия, на которой лежат еще одна Арбатская и Смоленская. Тот путь называется Тупик, потому что после той Смоленской пути дальше нет. И вообще, судя по тому, что мужики мялись, говоря про эти станции, Веник сделал вывод, что те Арбатская и Смоленская непростые станции, на которые нет доступа даже рядовым диаметровцам. Не то, что чужакам. Все это укрепило его в мысли, что нужный ему доктор Саша находится именно на соседней Смоленской. «Вот что», — говорил Веник, поднимаясь на ноги. «Я рад вас увидеть, но мне надо идти. Я вам сказал, что делать, а вы уж сами думайте». «Ну, тебе легко говорить», — проворчал Илья. «Это же Альянс, а мы вон где». «Ты забыл, что у нас война?» Парень фыркнул. «Да какая нахрен война? Когда свет отключат, да водичка хлынет. Тут не до войны будет. Хотя, конечно, будут дураки, которые и тогда гадить будут, как тот же Рикун. Но, к счастью, есть много и нормальных людей. Они-то уже не будут смотреть, кто вы и откуда. Если придете туда, вас выведут. Это я обещаю». Мастеровые молчали, задумавшись. «Мужики!» — обратился к ним парень. «Я понимаю, это вопрос серьезный, и вы тут посидите, подумайте, но у меня к вам большая просьба. Помогите мне выбраться на Смоленскую, мне туда край как надо». Аркаша вздохнул и сказал. «Вообще-то туннель, идущие туда, здесь рядом, мы можем тебя вывести. Пойдем...» Он вопросительно посмотрел на Илью. Тот, немного поколебавшись, кивнул. идем Парень Парени-мастеровые покинули комнатку, заперли ее и повели веника узкими коридорчиками. Несмотря вроде бы на благожелательный исход, парень немного напрягся. «Кто знает», — с тревогой думал он, «может, они меня сейчас прямиком в комитет партийного контроля приведут». Незаметно и осторожно он потрогал пистолет во внутреннем кармане. Это придало небольшую уверенность. Спустившись по небольшой бетонной лестнице, они остановились перед приоткрытой металлической дверцей под яркой лампочкой. Илья приоткрыл ее и вступил в узкий коридорчик. Миновав еще одну дверь решетку, они оказались в помещении, в котором Веник через секунду узнал обычный метротоннель с рельсами и неизменным сквозняком. Вот, кивнул Аркаша в левую сторону. Там Смоленская. Посмотрев в другую сторону, Веник увидел неподалеку желтое пятно станции. Ну спасибо, мужики, сказал Веник, пожимая мастеровым руки. «Я понимаю», — говорил он. «Я тут, может, странные вещи говорю, но все это правда. Надеюсь, еще увидимся. А пока пойду я». Достав фонарик, парень быстрым шагом двинулся по тоннелю. «Фух», — сказал он себе, — «неплохо все прошло, даже очень. Но плохо, что мужики ему не поверили». Они не общались в тамбуре, но все равно будет жалко, если погибнут. Но в любом случае, они и так много сделали. Не сдали, куда следует, и вывели со станции. Это уже немало. Дальнейший путь не сильно беспокоил парня. Скорее всего, решил он, вход на Смоленскую не охраняется. От кого? Но в любом случае должно помочь имя дядьке, к которому он шел». Даже если будут какие проблемы, только бы добраться до доктора. А там тот, узнав, с чем пришел к нему парень, должен будет помочь и уладить все трудности, если таковые возникнут.